Глава 23. Применять технологии или запретить импорт. В 80-х годах 17 века Францию наводнил невиданный ранее продукт – набивной ситец. Набивным он назывался потому, что на ситец был набит цветной рисунок. Технология набивки изобретена в Индии за несколько столетий до описываемых событий. С набивным ситцем несколько более низкого качества и более дорогим – из Леванта. Европейцы были знакомы и раньше, но индийский ситец оказался отличного, невиданного качества, а сравнительно небольшие цены сделали его доступным и простолюдиным. У французских ткачей было два пути – перенять технологию или запретить импорт. Двинулись, как всегда, двумя дорожками сразу, кому какая по душе. Изгои-гугеноты не погнушались попробовать получить свой местный набивной ситец. Кстати, получилось довольно неплохо. Большинство же, которое составляли настоящие католики, пошло проверенным путем, добившись полного запрета на набивной ситец. Это было относительно несложно. Импортерами являлись марсельские армяне, местными производителями, как уже говорилось, гугеноты и лоббисты. Лоббисты. Люди, которые оказывают профессиональные услуги по воздействию на законодательные органы с целью продвинуть чьи-либо интересы. Сначала был отменен указ павшего в немилость меркантилиста Кальбера, дававшего особые преференции армянской купеческой общине Марселя. Меркантилизм. Экономическая политика буржуазии 16-18 веков основанное на учении, согласно которому благосостояние создается не производством, а внешней торговлей и накоплением капитала внутри страны. Затем вводятся наказания на импорт и производство набивного шелка, от смертной казни до ссылки на галеры, ношение изделий из них, галеры или штраф. Цеха добились и права врываться в дома граждан и проверять гардеробы. Современники пишут, что наказанием в первую очередь подвергнуты бедные, богатые способны отбиться. Сонсика в дом к состоятельному горожанину, получишь заряд из аркебузы. Или реже откупиться. Беднику же отделаться от наказания невозможно. Итоги отражения врага впечатляют. Уничтожено 16 тысяч человек. Число сосланных – подвергнутых телесным наказаниям и оштрафованных, не поддается учету. В малюсеньком городке ткачей Балансе, что между Леоном и Орлеаном, насчитывающим тогда около 8 тысяч жителей, как сообщают хроники, 77 человек повешены, 57 колесованы, 631 сослан на каторгу и, да, правосудие 1 отпущен. Армяне ушли в подполье и продолжили поставки теперь уже контрабандой. Гугеноты вместе со своей технологией уехали туда, где производство набивного ситца было разрешено. В голландские города, в Берлин, а особо массово в Женеву и не в Шатель. Лет через 80 запрет как-то сам собой забылся. Франция в производстве набивного ситца отстала бесконечно. Противостоять поставкам из Англии, запрещены строжайше, Голландии и Швейцарии было просто нечем. Первые французские мануфактуры, официально запрет снят только в 1759 году, появляются только в 60-х годах XVIII века. Их основывают предприниматели из Женевы и Невшателя. Когда умирают запреты? на ситец можно наносить рисунок небывалый прорыв красиво и недорого но разве может быть недорого что-то прорывное и мы как обычно начинаем вводить запреты наказания люди даже убивают друг друга за набивной ситец который сейчас в общем то не стоит ничего тем не менее это происходит происходит также то что вызывает обратную реакцию а именно все запреты приводят к уходу в подполье И продолжению производства востребованного товара видите аналогии наши государства особенно россия частенько стараются использовать запреты результат малый и средний бизнес уходит в подполье и продолжает производить как это перекликается например с рынком ремонта автомобилей где опять же армяне дают возможность ремонтировать недорогие автомобили за недорого качество качество нужно обсуждать безусловно И здесь каждый идет к своему мастеру. С армянским автомобильным ремонтом тоже несложно бороться. Но не надо бороться методами запретов. Нужно просто создавать сетевые станции техобслуживания. И такие примеры у нас есть. Их много. Даже есть франшизы в этой области. Смотрите, какая интересная линия жизни запретов. Они всегда умирают тогда, когда появляется сетевой бизнес. Бизнес, построенный на стандартизации процессов. Мораль? Делайте бизнес и будет вам счастье!